Аня великолепно изображала в этот момент женщину, обратившуюся в камень. Стелла по-прежнему смотрела на звезды, а потому не видела выражения на лице миссис Блайт. Затем она продолжила немного более спокойно. Мы с Олденом познакомились на вечеринке в Лоу-Бридже в прошлом ноябре. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Он говорит, что всегда мечтал обо мне. Всегда искал именно такую, как я. Он сказал себе, вот моя будущая жена. В тот момент, когда увидел, как я вхожу в комнату, и я почувствовала то же самое. Ох, как мы счастливы, миссис Блайт! Аня все еще не произнесла ни слова. Единственное облачко, омрачающее мое счастье, это ваше отношение к нашему браку, миссис Блайт. Вы не хотите его одобрить? Вы были мне таким хорошим другом с тех пор, как я приехала в Глен святой Марии. Я привыкла смотреть на вас, как на старшую сестру. И мне тяжело думать, что я выхожу замуж вопреки вашему желанию. В голосе Стеллы звучали слезы. Аня, наконец, снова обрела дар речи. Дорогая, ваше счастье, все, чего я хотела. «Мне нравится Олден, он прекрасный молодой человек, но только у него всегда была репутация любителя пофлиртовать». «На самом деле он совсем другой. Он просто искал такую девушку, какая ему нужна. Разве вы не понимаете, миссис Блайт?» «И не мог найти». «А как на это смотрит ваш отец?» «О, папа очень доволен». Олден с самого начала ему понравился. Они часами спорили об эволюции. Папа сразу сказал, что всегда имел намерение выдать меня замуж, как только появится подходящий молодой человек. Мне ужасно тяжело покинуть папу, но он говорит, что молодые птицы имеют право обзавестись собственным гнездом. Так что скоро сюда приезжает кузина Делла Чейз. Она будет вести хозяйство в папином доме. Папа ее очень любит. А мать Олдена? Она тоже не возражает. Когда Олден сказал ей перед прошлым Рождеством о нашей помолвке, она обратилась к Библии, и первый стих на странице, которую она открыла, был «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей». Примечание. Из Библии. Книга Бытия. Глава 2 Стих 24. Она сказала, что ей совершенно ясно, как она должна поступить, и тут же дала согласие на наш брак. Она собирается переехать в свой маленький домик в Лоу-Бридже. — Я рада, что вам не придется жить с тем зеленым плюшевым диваном, — сказала Аня. — Диваном? О, да! Мебель очень старомодная, не правда ли? Но она возьмет ее с собой, а Олден собирается обставить весь дом заново. Так что видите, миссис Блайт, все довольны, и, может быть, вы тоже пожелаете нам счастья. Аня подалась вперед и поцеловала прохладную атласную щечку Стеллы. Я очень рада за вас, дорогая моя. Да благословит Господь грядущие дни вашей жизни. Когда Стелла ушла, Аня бросилась наверх, в свою комнату, чтобы хоть на несколько минут спрятаться от всех. Цинично-откровенная кривобокая старая луна выплыла из-за косматых облаков в восточной части неба, и, поля вдали, казалось, подмигивали ей лукаво и злорадно. Аня подвела итоги минувших недель. Она испортила ковер в столовой и потолок библиотеке. и лишилась двух семейных реликвий. Она пыталась сделать миссис Черчилль орудием в своих руках, и та, должно быть, посмеивалась над ней из-под все это время. — Кто? — спросила Аня у Луны. Поставил себя в самое дурацкое положение. — Я знаю, каким будет мнение Гилберта. Сколько труда я положила, чтобы сосватать юношую девушку, которые уже были помолвлены! О, я исцелилась от страсти устраивать чужие браки. Совершенно исцелилась. Никогда больше я и пальцем не шевельну, чтобы привести кого-то к супружеству. Пусть хоть никто на свете никогда не женится и не выйдет замуж. Одно утешение. Джен Прингль в письме, которое пришло, сегодня пишет, что собирается замуж за Льюиса Стедмана. с которым познакомилась у меня на вечеринке. Так что я пожертвовала стеклянными подсвечниками не совсем напрасно. Мальчики, мальчики, неужели вам обязательно поднимать такой адский шум? Мы, совы, мы должны ухать! Объявил обиженный голос Джема из темных кустов. Он знал, что ухает великолепно. Джем мог подражать голосу, любой лесной птицы или зверька. Уолтеру это удавалось не так хорошо. И вскоре он, превратившись из совы в маленького разочарованного мальчика, тихонько вошел к маме в поисках утешения. — Мама, я думал, что сверчки поют, а мистер Картер Флег сказал сегодня, что это не так, что они просто производят эти звуки. поскрипывая задними ножками. — Это правда, мама? — Да, что-то в этом роде. Я не совсем точно знаю, как это происходит, но такой уж у них способ петь. Мне он не нравится. Мне больше уже никогда не будет приятно слушать их пение. — О, нет, тебе будет приятно. Со временем ты забудешь о поскрипывающих ножках, и будешь думать только об их волшебном хоре на нескошенных лугах и осенних холмах. Не пора ли тебе спать, сыночек? Мама, ты расскажешь мне на ночь сказку, от которой по спине пробегает холодок, и посидишь потом возле моей кровати, пока я не усну? А для чего еще существует мамы, дорогой? Глава восемнадцатая «Пришла пора», — заметил Морш, «поговорить о примечание цитата из сказочной повести «Алиса в Зазеркалье» английского писателя Льюиса Кэрролла «Годы жизни 1832-1898». «О том, чтобы завести собаку», — улыбнулся Гилберт. «В Инглсайде...» Не было собаки с тех пор, как умер Сеттер Рекс, но мальчикам, по мнению доктора, следовало иметь собаку, и он решил, что купит и подарит им щенка. Однако он был так занят в ту осень, что постоянно откладывал покупку, и в конце концов в один из ноябрьских дней Джем, ходивший в гости к школьному приятелю, привел домой маленького песика с навостренными черными ушками. Мне отдал его Джорис, мама. Его зовут Джип. Какой у него милый хвостик, правда? Мне ведь можно оставить его себе, да, мама? — Что это за порода, дорогой? — спросила Аня с сомнением. — Я... я думаю, что он многих пород одновременно, — сказал Джем. — От этого он еще интереснее. Тебе так не кажется, мама? «Гораздо интереснее, чем если бы он был только одной породы. Пожалуйста, мама». «Ну, если папа скажет «да»,» Гилберт сказал «да». Все в Инглсайде с радостью приняли Джипа в члены семьи. Все, кроме Заморыша, выразившего свое мнение без околичностей. Даже Сюзан привязалась к нему. И когда она пряла на чердаке в дождливые дни, Джип, в отсутствии ушедшего в школу хозяина, оставался с ней, охотясь в свое удовольствие на воображаемых крыс в темных уголках и издавая визг ужаса всякий раз, когда азарт по исследователя случайно приводил его слишком близко к маленькой прялке. Ею никогда не пользовались. На чердаке ее оставили уехавшие Морганы, которым раньше принадлежал дом, и она стояла в своем уголке, как маленькая сгорбленная старушка. Никто не мог понять, почему она вызывала у Джипа такой страх. Его ничуть не пугала большая прялка, и он спокойно сидел рядом с ней, даже когда ее колесо быстро крутилось, и бегала за Сюзан, когда та ходила взад и вперед по чердаку, скручивая длинную шерстяную нить. Сьюзен была согласна признать, что собака вполне может составить компанию человеку, и считала манеру джипа ложиться на спину и махать передними лапами в воздухе, выпрашивая косточку, самым ловким из всех собачьих трюков. Она рассердилась не меньше джема, когда Берти Шекспир с насмешливой улыбкой бросил небрежно «Это называется собакой?» «Мы...» «Называем это собакой», — заметила Сюзан с угрожающим спокойствием. «Вы, возможно, назвали бы это гиппопотамом». И Берти пришлось отправиться в тот день домой, не получив куска чудесного лакомства, которое Сюзан называла «сухой яблочный торт» и всегда пекла для Джема, Олтера и его приятелей.